Глава двадцатая. Я встал из-за стола, возвысился над Сергеем, тот вздрогнул. Казалось, опьянение в один миг выветрилось из его головы. Румяное лицо побелело, глаза выкатились, и он устремил свой испуганный взгляд на меня. Потом Сергей дернулся. Он опрокинул стакан, когда я достал пистолет из внутреннего кармана. Сергей попытался встать, но грохнулся со стула, стал отползать к батарее под окно. «Стой! Я же все рассказал! Что ты хочешь делать со мной? Что со мной будет?» Умыкнув, я отложил пистолет на стол, присел рядом с забившимся чуть не под батареей и зажмурившимся Сережей. «Говоришь, могут быть у тебя проблемы от того, что ты рассказал нам всю схему?» Зажмурившийся Сергей открыл один глаз, потом и второй. Быстро-быстро проморгался. Видя, что вместо того, чтобы причинить ему вред, я заговорил, он приподнялся на локте. «Да черт вас знает! Даже Мисуховские не знали ни имен, ни схронов, никого, кто в этой схеме фигурировал, не знали толком, откуда оружие берется и всех отыстраивало. А вот вы теперь больше знаете, чем они. Я даже не знаю, как на это посмотрят там!» Он показал пальцем в небо, намекая на свою крышу. «Вдруг завтра кто из вас в ментовку побежит или просто взбалнет об этом, где не надо? Все, финиш мне найдут и будут отрезать по кусочку!» Очень они свой бизнес охраняют, прям рьяно. И что ж тогда? Помирать, как вы понимаете, мне не очень хочется. — Раньше надо было думать, когда ты во всю эту хрень вписывался, — проговорил Женя. — Тебя и так загасят, — сказал я. — Чужое оружие из своих схронов ты Мисуховским сдал? — Сдал. — Схроны свои сдал? — Сдал. — Всю с этим изговнял. — Да я что, при чем? Это Антон всех кинул. Да и потом, мы с Антоном малая часть всего предприятия... Так, подкинулись на Сашину предложение, ну и вот результат. — Ну чего ты мне-то все это рассказываешь? Им расскажи, — пожал плечами я. Сережа сглотнул так, будто проглотил весом и такой галыш, застрявший у него в горле. — Короче, скажи, я, что ты сделаешь? — продолжил я. — Свалишь из города, из края, Сережа. «Свалишь как можно быстрее, прямо завтра же, на первой электричке. Если увижу тебя здесь, в городе, похрен, когда завтра или через год завалю. Завалю нахер при первой же встрече. Понял?» «На самом деле я не хотел его убивать. Он просто дурачок и плут, которым постоянно пользовались разные нечистые на руку люди. Другое дело напугать, а в таком вопросе я могу быть очень убедительным». «Так...» «А у меня ж тут работа!» — простонал он. «Да мне побоку, нахмурился я. Потом посмотрел на Ефима. Фим, партийное задание тебе. Поедешь завтра вместе с этим на вокзал, проследишь за ним, чтобы билеты купил, куда захочет, и сел хоть на поезд, хоть на электричку. Можешь взять мою машину и пистолет для убедительности. Только вокзал и все. Рыбнется куда-нибудь в сторону. Начнет тебя забалтывать, уговаривать на что-нибудь». Ты знаешь, что делать. Фим ухмыльнулся и кивнул. «Я... да я не могу уехать!» «Не сейчас!» — раскричался Сережа. «Ну, или так, или...» Я указал взглядом на Вальтер, лежащий на столе. Сережа притих, втянул голову в плечи. «И еще номер жены твоей есть?» — спросил я. «Есть? В... в записной книжке. А зачем тебе?» «А книжка где?» Сережа хлопнул себя по груди, тут, мол, в кармане. «Давай сюда». Сережа быстро залез во внутренний карман своего пиджака, достал видавший виды блокнот в синей обложке протянул мне. «Там помечена Алена», — пробурчал он. Я взял и пролистал исписанные номерами и пометками страницы. Было там много интересного. Очень скоро я стал понимать, что в руки мне попала крайне полезная вещь с контактами которые можно было использовать в будущем для дела обороны. Я увидел номер телефона того самого Мирона Смисухи, что проезжал к нам в день, когда я первый раз увидел прачечную. Цифры с пометками «Комбинат конторы и «Пацан с кирпичного». Видимо, речь шла об армавирском масложиркомбинате, где работал Сережа. А что за пацан с кирпичного такой, я не знал. Большой жир на обведенной ручке, номер с пометкой «Винторез». Очень интересно. Чего мог касаться этот контакт? Ведь, судя по словам Сергея, пушку достал его знакомый Саша из военной части. Было ли это правдой? Да вот хрен знает. А что, если имеется в виду не тот контакт, что передал оружие самому Сереже, а тот, кто его недавно забрал? В любом случае, сюда мне не было никакого смысла влезать. Да и, надеюсь, не придется, но время покажет. Дальше были пометки, которые, возможно, могут помочь мне с обороной. «Омп, руж, дешево. Илья Иванович Залужный. Особо привлекла мое внимание запись «Ашот Тигранович ОВД. Крайний случай». «Номер рядом с ней был написан красной ручкой». «Так, Сережа, что, и нашим, и вашим? Значит, у него есть как минимум знакомые из органов? И если логически подумать, учесть деятельность Сергея, они как-то связаны с оружейной тематикой». Ну и на одной из последних страниц я, наконец, увидел отметку «Жена бывшая» с номером телефона. Интересно. Выходит, у нашего Сережи есть приличные такие контакты с людьми, торгующими оружием. Легально или нет, это я постараюсь выяснить при случае. Короче, был бы Сережа не таким расхлябистым. Давно бы сделал на всем этом деле хороший бизнес. «Много у тебя тут интересного в книжке есть», — ухмыльнулся я. Ничего не ответив, Сережа только снова сглотнул, а потом принялся водить взглядами по остальным мужикам, подошедшим ближе. Отпустите меня домой. Мне надо вещи хоть какие-нибудь собрать, умоляющим тоном протянул Сергей. Хер тебе, я встал. Сегодня останешься тут, Степаны. Не против? С последним вопросом я уже обратился к хозяину квартиры. Степаныч, глядя на Сережа с угрюмым выражением, сказал: Хай остается! Отпустим сейчас учудит что-нибудь. А так я возле него подежурю. Нет у меня никаких дел. Степаныч угрожающе глянул на Сергея. Выкинешь чего-нибудь, вставлю швабру в жопу и трижды проверну. Понял? Сережа торопливо закивал. Ну и отлично, лады, пора мне. Я глянул на Монтану, времени много. Еще тачку надо забрать с прачечной, поеду. Жень, за тобой позже вернусь. «Да ладно уж!» — он отмахнулся. «Я на автобусе! Сиди! Куда ты после всей этой свистопляски собрался со своей раной? Заеду!» До Прачечной я доехал на последнем автобусе. Полкилометра пришлось пройти пешком. Когда я завернул за угол и направился по тротуару до парковочного кармана, где стоял посад, то уже с этого расстояния заметил, что у машины, мирно стоящий под фонарем, правда, не работающим. Терлись строя каких-то гопников, я ускорил шаг. Когда один из них присел у двери и стал там что-то ковырять, а другой стал у капота, пытаясь его поддеть, я побежал. «Э-э!» — крикнул я, приближаясь к машине. Гопники испуганно обернулись. В сумерках я не увидел их лиц, но, судя по субтильному телосложению парней, были это совсем молодые люди, а то и вовсе малолетки. Завидев меня, они все как один бросились бежать. Последнего того, кто замешкался у капота, я успел схватить за шиворот Олимпийки. Остальные даже и не думали остановиться. Напрочь забыв о приятеле, дали деру со всех ног. «Ну, иди сюда, сука!» — встряхнул его я и обратил к себе. В полотмер смотрел черты его лица. К моему удивлению, это оказался никакой не мальчишка, как я думал до этого, а вполне себе мужик, только низкорослый и тощий, как палка. У него было неприятное лицо с такими глубокими морщинами на лбу, что рассмотреть их можно было даже в сумерках. Сломанная носовая перегородка некрасиво свернулась направо. Мужик, пусти! крикнул он Яни, договорить да он не успел, потому что немедленно схлопотал от меня по сусалам. От единственного, признаюсь, не очень сильного удара мужика аж повело. Когда я отпустил его, вор закачался, словно пьяный, упал, вмазался лицом в крыло посада, сполз под колесо. — А ну иди сюда. Я поднял мужика на четыреньки. — Чего сюда полез? — Да я ничего, я случайно тут. — Не бреши, — я ответил ему звонкий подзатыльник. — Запчасти, магнитола, заблеял он не очень разборчиво. Я похлопал его по карманам, достал короткую школьную линейку, сделанную из металла, широкий скотч и маленький пластмассовый фонарик. Осветив ему рожу, перевел луч света на кузов, чтобы посмотреть, нет ли царапин. Толкнув вора на землю, поддал по почкам. Пока мужик валялся, ловил ртом воздух и мычал, я осмотрел капот, новых коцок не увидел. «Скажи спасибо, что не успел скрыть», — зло сказал я. «А то б я тебя прям тут, на месте, отделал так, что ты месяц срал бы костями. Пшел отсюда». Он с трудом, но быстро поднялся, забавно забуксовал задними ногами и неловко дал стрекаща с низкого старта. Прихрамывая, побежал по проезжей части прямиком на промзону. Тут ты, сплюнул я, денек, мля. С этими словами я отомкнул машину, сел и завел двигатель, чтобы вернуться за Женей. Когда я приехал домой, Марина еще не спала. Все это время в замкнутой квартире девушка была одна, хотя свой комплект ключей у нее был. Марина уже заслужила определенное доверие, и я понимал, что сама она никуда не убежит. «Витя, куда ты пропал на весь день?» «Долгая история», — сказал я, снимая обувь. «Ой, а что ты такой грязный весь?» — удивилась она. «Что-то случилось?» «Нет, все хорошо. Рабочие моменты». «Ты, ты ранен? Точно все хорошо?» Обеспокоенно она приблизилась. Мне показалось, что девушка хотела опуститься, взять меня за лицо, посмотреть, все ли со мной в порядке, но не решилась. «Хорошо, Марин, не беспокойся. Я встал и развел руки. Видишь?» все со мной нормально глаза марины внезапно округлились от испуга она даже тронула губы прикрыв рот что спросил я это кровь я оттянул свитер заметил на нем в области груди пятно песочно желтой нити вязаной кофтой впиталась кровь и теперь осталась на ней большой буро красной коркой видимо попала когда я застрелил седова Вздохнув, я вспомнил наш с Мариной договор. Девушка исправно выполняла свою часть, потому справедливо будет ей все рассказать, хотя опуская особо кровавые подробности. «Кровь», — кивнул я, — «но не моя. Проблемы были сегодня, теперь порешались. Сейчас умоюсь, расскажу». Округлив свои большие глаза, Марина покивала. «Ты голодный?» — спросила девушка, когда я снял кожанку и принялся стягивать свитер. «Есть немного». «У нас макароны есть и тушенка. Сейчас сварганю нам что-нибудь, Марина». Марина застыла без движения, глядя на меня, стоящего с голым крепким торсом. Смущение загорелось на ее лице милым румянцем. Он смотрелся необычно ярким и даже красивым на смуглой коже девушки. «Что?» — спросил я, комкая в руках пыльный свитер. «Я... ничего...» — быстро отдернула она себе. «Давай... давай я тебе приготовлю, хочешь?» «А ты умеешь...» Удивился я и даже не скрыл этого. Я думал, у тебя дома кухарка есть. колым явно может себе такое позволить. «Может», — она вздохнула, — «но готовка — это для меня особенная вещь. Иногда я отвлекаюсь, когда что-нибудь стряпаю. Дурные мысли уходят». «Полагаю, я пошел в ванную. Сейчас у тебя в голове целый рой дурных мыслей. Чего ж не готовишь?» «А кто будет кушать это все? Тебя почти дома не бывает. А мне много не надо». Да и мне неловко как-то было предложить. Вот теперь решил, что надо. Я же вижу, ты устал. Да не, нормально. Но утверждение справедливое. Хорошо, готовь. С радостью отужинаю твоей стряпней. Марина заулыбалась и даже забыла смущенно подавить улыбку, как часто делала это раньше. Пока я приводил себя в порядок, слышал, как девушка суетится на кухне. Это было неожиданно приятно. Всю жизнь я заботился о себе сам. С юношества привык к тому, что никто и ничего не сделает за меня. Признаюсь, мне казалось, что такой образ жизни в порядке вещей, что он полезен, чтобы стать личностью. В 90-х я так и не успел завести себе семьи. Женщин у меня были и немало, но работа отнимала все мое свободное время, и барышни быстро уходили, поняв, что они никогда не станут чем-то, что занимает для меня первое место. Я их понимал, накрутиться было нужно». Позже, после предательства Шелестова, стало и вовсе не до женщин. Так я и не смог в полной мере почувствовать на себе настоящей искренней женской заботы. Такой, которую дают не за что-то, а просто так от всей души. Глядя на Марину, я понимал, что ей хочется окружить меня именно такой заботой. Тогда я честно по-мужски признался себе, что мне хочется этого. Из ванной я вышел как раз, когда Марина засыпала тоненькую лапшу в кипящую воду. «Я сделаю что-нибудь вроде макарон по-флотски», флоски смущенно сказала она, видя меня голову по пояс. «Хорошо», — я сел за стол. «Витя, сегодня, пока тебя не было, кое-что случилось». «Что?» Девушка оставила плиту и села напротив. «Кто-то приходил. Стучал, звонил, звал тебя, голос мужской». «Я так понимаю, незнакомый тебе?» «Нет, звал напористо, прям так, будто у него к тебе какие-то претензии, ругался». Я испугалась, затихла, притворилась, что дома никого нет. Умница, похвалил я. Хорошо, что не кинулась открывать, мало ли что. Угу. Я думал, он сейчас дверь ломать начнет. Так бился. Задумавшись, я прикинул, кто это может быть. Кто-то из Черемшкинских. Нет. Если бы они узнали, где Марина, то и правда попытались бы вынести дверь. Дело это нехитрое. Если надо, эта деревяшка их не остановит. Кто-то из соседей. Да меня тут никто с рода не знает. Не знакомился я тут ни с кем, в гости не ходил. А если б милиция, по мою душу, что, в принципе, возможно, учитывая, что случилось сегодня, думаю, тоже вошли бы, если нужно. В общем, пока сложно было сказать, кто именно мог ко мне заявиться, но иметь в виду это обстоятельство надо. В котором часу приходили? Где-то...» Марина закатила глазки, вспоминая. «Где-то в четыре часа, но точно не скажу». «Четыре часа». Значит, Седой был еще жив. Так что вряд ли милиция. Остальные варианты я отмел, ведь кто бы ни приходил, звал он именно меня, а не Марину. Точно не люди Седого или Косого, ведь те должны были знать, что меня увезли на свиноферму». «Ладно», — сказал я, — «если еще придут, действуй так же, а я попробую выяснить, кто это мог быть». «Ведь я боюсь оставаться дома одна», — пискнула Марина. Ну вдруг опять заявится, но на этот раз станут дверь ломать» я тронул подбородок. «Кое-что изменилось, Марина. Теперь, думаю, такой опасности, как раньше, тебе уже не угрожает». «Почему?» — удивилась она. Тогда я вкратце рассказал ей события сегодняшнего дня. Марина слушала сначала с интересом, но испугалась, когда я стал говорить про ловушку Седого и про то, что случилось позже. «Значит, Седых погиб в перестрелке?» — спросила она. «Погиб. Теперь там рулит косой». Он хочет договориться с твоим дедушкой, пообещал тебе не трогать. Теперь ты можешь выходить из дома, но ненадолго и недалеко, ну или иногда ездить со мной, если тебе скучно. Ездить по каким-нибудь простым делам». «Я очень устала за эти дни», — опустила Марина взгляд. «Очень. Хочу домой. Я знаю. Скоро все закончится». «Про дедушку нет новостей?» — спросила она. «Нет». Я отрицательно покачал головой. Сомба позвонил. Он, кстати, должен быть уже в городе. Но, думаю, проблем у него сейчас выше крыши. Черемушкинские, можно сказать, развалились. Теперь он будет как-то с косым договариваться от имени твоего дедушки. — Надеюсь, с тоже все хорошо, — вздохнула Марина, но сразу же встрепенулась, как воробуша. — Ой! — она подскочила, побежала к плите. — Переварится же! Еда не переварилась. Уже через десять минут я уплетал жареную стушенку тушенка лапшу. С голодухи это нехитрое блюдо показалось мне таким вкусным, что я едва держался, чтобы не набивать при Марине полный рот. Марина же сидела рядом, она не ела, сказала, что не голодна, ни пила чай, не ушла в другую комнату по каким-то своим делам. Нет, она просто сидела и смотрела на меня, смотрела, как я ем, и улыбалась. — Чего ты? — хмыкнул я, прожевывая тушенку. — А? А что я? — Да ничего. — засмущалась девушка. — Так просто. «Просто смотрю». «Спасибо», — улыбнулся я в ответ. «Очень вкусно». Следующим утром часов в десять я решил позвонить Сережиной жене. Я помню, что женщину звали Алена, и, если честно, не рассчитывал особо, что смогу с ней поговорить сейчас. Учитывая ее бывшего горе-муженька и умершего отца, который влез в долги перед бандосами, я примерно представлял, как эта женщина может сейчас жить. Вряд ли она богата и не дует в ус. Скорее всего, после всего с ней приключившегося, ведет скромный образ жизни, стараясь никуда не влезать. Может, она и вовсе не дома. Работает и просто не возьмет трубку. К моему удивлению, после многочисленных гудков на той стороне ответили. Алло, — прозвучал женский голос. Я разговариваю с Аленой Брагиной? — спросил я. Ну, да, — насторожилась женщина. А кто это? Меня зовут Виктор Летов. Я звоню поговорить по поводу прачечной. А внезапно звонок оборвался. Зазвучали короткие гудки, женщина бросила трубку. Так, -с. ладно, вздохнул. Я устроился поудобнее на табурете у телефона и снова набрал номер.